Было это в 2011 году. Я конник, человек, буквально больной лошадьми, влюбленный в них с детства. В то время моя лошадь, рысачка Зимушка, стояла под Киевом в лесничестве. Нас была целая компания. Кони, их владельцы и куча любителей, которые приезжали по выходным, чтобы почистить, поухаживать за лошадками в обмен на обучение верховой езде. Хатувский лес. Вот город, цивилизация, частный сектор. И вдруг все, как по линейке, обрывается. Начинается Дубрава. Летом даже в самую жару там всегда было прохладно. Само лесничество расположено в низине, возле Торфяного озера. Честно говоря, на спутниковой карте выглядит страшновато. Как черный провал посреди леса. Когда-то здесь была торфоразработка. Со временем ямы заполнились водой. Для конюшни не совсем удачное место. Очень важно в кирпичной постройке была постоянная борьба с плесенью и сыростью. Вроде и лужок был недалеко, но тоже никакой. Под ногами чавкала росла мята со сокой. Поэтому лошадей пасти гоняли наверх, к садовому хозяйству. Долго мы были в том месте поэтому объездила я его вдоль и поперек, и верхом, и на велосипеде, и на мотоцикле. Лес знатный, с мощными грибами и дубами, местами вперемешку со старыми соснами, но всегда мне казалось неприятным само лесничество. Вот ездишь по лесу везде хорошо, славно, а спустишься в низину, и как-то не по себе, хочется домой или хотя бы наверх. Особенно страшно было возвращаться по темноте. Идти немного, полтора километра до остановки. Но пока выберешься из ямы, семь потов сойдет. Ладно толпой, все друг перед другом храбрятся, шутят. Но одно жутковато. И часто птица кричала какая-то по вечерам. Тонко, противно. Будто женщина или ребенок то плачет, то кричит. Ездила я туда пять лет, зимой и летом. Бывало и наночь оставалось. Конечно, слышала всякое, и шорохи, и крики странные, и тени непонятные видела. Но лес ведь. Птицы всякие, да и любители бухнуть, по выходным лазят. От них всяких криков и изречений наслушаешься. В тот вечер я ехала одна. Возвращалась с лошадью с пастбища. Август. Часов восемь вечера уже темнело. Кобыла тихонько топала по лесу, гордо неся свой набитый травяной мешок. А я просто расслабилась, радуясь лесу и спокойствию. Преодолели нелюбимый затяжной спуск до конюшни. Оставалось совсем немного. Вдруг зима резко присела, скинула голову, захрапела, чуть развернулась на задних ногах. Я не поняла толком, что ее могло напугать. Ничего особенного вокруг. Да и вообще лошадь-танк, очень спокойная, не боится ни машин, ни собак. Лес этот знает прекрасно. И тут я увидела это. От подножья горки, почти преодолев спуск, бежал к нам человек. Мужская фигура в темной просторной одежде, как будто в спортивном костюме. Человек очень тяжело дышал, со свистом и шипением, с противным внутренним хрипом. А выше плеч ничего не было. Вот есть силуэт человека. Четко видны ноги, руки, корпус. А головы не видно. Но нет ее и все. Сзади просто фон леса. Я не успела толком это воспринять и перепугаться. Только подумала, что Глеваха, местная психушка, по мне плачет. Лошадь рванула с места галопом. Она никогда так не бегала. Я потеряла одно стремя. Со всей дури вцепилась в гриву, выпучив глаза. Перед конюшней был поворот с большой песчаной площадкой. Там на повороте рискнула обернуться, а он бежал совсем рядом, но на корпус полтора позади лошади. Мы влетели в открытые ворота, а мужик как бежал прямо так и скрылся в лесу. Кобыла как мячик запрыгнула в денник и забилась в угол. А я врубила свет по всей территории, схватила какую-то трубу, заставила себя пойти и закрыть ворота. Потом расседлала Зимку, водила ее в руках возле конюшни, чтобы успокоить дыхание. К воротам подходить боялась, меня трясло. Я твердила скороговорку. Показалось, показалось, просто мужик вечером тренировался, в сумерках не видно лица». Конечно, домой я не пошла в тот вечер. В дом к леснику тоже идти не было смысла. Он и так фестивалил каждый вечер. Иногда ловил чертей по двору и вряд ли сказал бы что-то полезное. Постелила себе тюки сена, попоны. Так и прождала до утра. Мысли были мрачные. Думала о том, что лесной спуск очень крутой. По нему и шагом-то ходить трудно. Не смог бы нормальный человек по нему «Быстро бежать, совсем как по ровной поверхности. Когда лошадь несется карьером, быстрый галоп никакой спринтер ее не догонит, учитывая, что абсолютный рекорд резвости лошади 70 км в час. Ладно, моя не даст 70, но 50-60, тем более на короткой дистанции. А длина шага 6-7 метров. Физически не смог бы человек догнать нас возле ворот» а от конца горки до поворота ровно 230 метров. Специально по карте смотрела потом. В сумерках я четко видела очертания человека. Лицо обязательно было бы заметно, хотя бы в виде светлого пятна. Когда я обернулась, мужик почти сбежал вниз, при этом хрипел. А за пару секунд до этого мы шагали в тишине, только листья тихонько шуршали под копытами. Уж, конечно, невозможно было бы не услышать, как кто-то бежит по лесу и пыхтит, как дранная гармошка. И куда он дальше побежал, непонятно. под вот прямо в лес, не меняя направление движения, не мешкая, а с той стороны ров идет вдоль леса. Небольшой, но все-таки ров. Что у него, глаза на ногах, что ли, волшебные? Или он умный самый? Впечатление было такое, что кто-то появился ниоткуда. Очень быстро пробежался и пропал. Боюсь даже предположить, кто это был. Конечно, после этого случая я стала очень бояться. Старалась побыстрее закончить работу и уходила до темноты. Подгадывала так, чтобы ходить с кем-нибудь. Немного успокоилась, когда съехала на другую базу. Некоторые полагают, что это существо было придумано Алгернаном Беквудом и впервые появилось в рассказе Виндиго, опубликованном в 1910 году. В нем рассказывалось о странных созданиях, живущих в окрестности Великих Озер. Существует некоторое разночтение в произношении этого слова Виндиго и Виндиго. Большинство людей используют оба термина как равнозначные. Некоторые утверждают, что между ними есть существенные различия. Первое обозначает живое существо, второе – бесплотный дух. Есть мнение, что это неизвестные науке животные. Существует немало легенд о мистических существах, которые встречались людям в лесах, окружающих великие озера. Согласно одной из версий, это существо можно увидеть только в анфас. Оно обладает такой феноменальной худобой, что сбоку совершенно невидимо. Виндиго обожает человеческое мясо. Говорят, что пропавшие жители в этих областях стали их жертвами. Племя и инуитов называет это существо различными именами, среди которых Виндига, Витига и Витико. Все они приблизительно переводятся как злой дух, глотающий людей. Один немецкий исследователь перевел Виндиго как каннибал. Виндиго также известен как дух пустынных мест. Описание этого существа американскими индейцами содержит сведения о гигантском создании, которое когда-то было человеком, но превратилось в Виндиго с помощью магии. В описании этих существ часто присутствуют такие элементы, как горящие глаза и большие желтые клыки. Большинство из них имеет кожу землянистого цвета, другие покрыты мехом. Виндиго происходит от людей, которые вынуждены были заниматься канибализмом для того, чтобы выжить. Некоторые полагают, что легенда о Виндиго имеет в своем основании неизвестное животное, подобное Бигфуту, которое ответственно за необъяснимое исчезновение людей. Существует целый ряд свидетельств о встречах с Виндиго, собранных в течение многих лет. Среди них есть следующее: в Миннесоте Виндиго видели не однажды. В начале 1900-х годов произошла целая эпидемия таких случаев. Возможно, некоторые из них вдохновили Блэквуда на его историю. Говорят, что Виндиго видели множество раз около города Россесо, штат Миннесота, с конца 19 века вплоть до 1920 года. И каждый раз после их появления необъяснимым образом гибли местные жители. Эти появления стали настоящими знамениями смерти. Виндиго видели также и в Антарио возле пещер Виндиго и возле Кеноры на протяжении десятилетий. Джек Фидлер был охотником за Виндиго, индийского племени Кри. Он утверждал, что убил 14 из них. В конце концов, это окончилось для него тюремным заключением. В октябре 1907 года Фидлер и его сын пытались убить женщину племени Кри. В свое оправдание они утверждали, что в женщину вселился дух Виндиго, и ее было необходимо уничтожить, прежде чем она начала бы убивать других. Так что такое Виндиго? Легенда или миф? Почему некоторые относят его к сфере криптозоологии? Криптиды – это неизученные разновидности животных, такие как Аламас и висконсинский оборотень. Их видели, фотографировали, слышали. Они оставляли следы и экскременты однако их существование так и не было доказано, так как они не были ни пойманы, ни убиты. Возможно, они являются представителями каких-то вымерших разновидностей животных или обитают в областях исконно чужих для них. Согласно фольклору, вендига получается, когда человек ради выживания начинает заниматься каннибализмом. Возможно, легенды были основаны на удручающих случаях, когда люди были изолированы от окружающего мира зимним снегом и льдом. Примером может служить экспедиция под руководством Донора. Как коренные жители Америки, так и поселенцы утверждают, что видели Виндигу. Возможно, это был тот же самый Бигфут, которого неправильно идентифицировали. В любом случае, мы имеем дело с неразрешенной загадкой. Ночь сгустилась над шоссе 101, петляющим среди вековых секвой Северной Калифорнии. Холодный влажный воздух просачивался сквозь щели в окнах старенького форда Марка и Лизы. Лиза поежилась и натянула на себя плед, глядя на танцующие тени от фар на ствола гигантов. «Скоро будем дома, солнышко», — пробормотал Марк, поглядывая на жену. «Еще час, и мы будем в уютной постельке». Они ехали после утомительной недели на конференции в Сан-Франциско. Тишина секвойного леса давила на них, заставляя чувствовать себя маленькими и уязвимыми в объятиях первобытной природы. Внезапно на дорогу выскочила косуля, ослепленная фарами. Марк резко затормозил, уворачиваясь от столкновения. Машина заглохла, и в салоне воцарилась зловещая тишина, нарушаемая лишь стуком дождя по крыше. «Черт!» — выругался Марк, пытаясь завести двигатель. «Безуспешно!» Лиза сглотнула. «Что-то случилось?» «Похоже, нет искры. Оставайся здесь, попробуй разобраться», — сказал Марк, стараясь сохранять спокойствие. Он открыл дверь и вышел под моросящий дождь, вооружившись фонариком. Лиза осталась в машине, чувствуя, как по спине побежали мурашки. Секвойный лес, поражающий своей красотой днем, ночью казался враждебным и зловещим. Внезапно тишину разорвал жуткий, душераздирающий вой. Лиза взглотнула и прижалась к стеклу, пытаясь разглядеть что-нибудь в темноте. «Марк?» Позвала она, но ее голос утонул в вое. Вой повторился теперь гораздо ближе. В глазах Лизы застыл ужас. Что-то было не так. Это был не волк. Звук был более грубым, животным и злым. Из темноты, словно сотканный с самой ночи, вынырнул зверь. Огромный. Больше любого волка, которого она когда-либо видела. Его шерсть была густой и черной Глаза горели нечеловеческим огнем А когти на передних лапах были длинными и кривыми, как серпы Это было нечто среднее между человеком и волком Но более страшное, более чудовищное О, Боротень Лиза закричала Зверь бросился на Марка, который стоял, склонившись над капотом Он поднял голову, но было уже поздно Оборотень сбил его с ног одним ударом, и Лиза услышала короткий предсмертный крик. Отчаяние охватило Лизу. Она заперла двери, понимая, что это лишь временная защита. Оборотень зарычал, глядя на нее сквозь стекло. Он медленно, но уверенно начал раскачивать машину, рычая, царапая металл когтями. Лиза вжалась в сиденье, молясь о спасении. Машина задрожала, стекло треснуло. Лиза закричала во второй раз, когда оборотень просунул лапу сквозь разбитое стекло, пытаясь дотянуться до нее. В отчаянии она схватила гаечный ключ, лежавший рядом с ней. Когда лапа чудовища приблизилась, она изо всех сил ударила его по когтям. Оборотень взвыл от боли и отдернул лапу. Лиза воспользовалась этим моментом и быстро перебралась на заднее сиденье. Она знала, что долго не продержится. Зверь был сильнее и быстрее. Но она боролась. Она отчаянно боролась за свою жизнь. Внезапно звук сирены разорвал ночную тишину. Вдалеке показались проблесковые маячки полицейской машины. Оборотень зарычал. Посмотрел на приближающиеся огни, мгновенно заколебался. Затем, развернувшись, он стремительно бросился в лес и исчез в темноте так же внезапно, как и появился. Лиза, дрожащая и в слезах, выбралась из машины и увидела подъезжающую полицейскую машину. Она бросилась к полицейским и рассказала им о случившемся. Поиски оборотни не дали никаких результатов. Тело Марка было найдено недалеко от машины, разорванной на куски. Лиза уже никогда не была прежней. Она уехала из Северной Калифорнии и поселилась в большом городе подальше от лесов и темноты. Но кошмары о секвойном лесе и горящих глазах оборотни преследовали ее до конца жизни. Она знала, что где-то там в непроглядных зарослях обитало зло, которое ждет своего часа, чтобы снова выйти на охоту в тишине этого секвойного леса. Сообщает пенсионерка Вера Петровна Волкова из города Орехово-Зуево Московской области. «Третий год подряд живу в страхе. В моей однокомнатной квартире обосновался демон». И днем и ночью он бродит по ней невидимкой, переворачивает вещи, стучит в стены, стонет и даже иной раз жутко ухает. А однажды я увидел его. В воздухе передо мной сконденсировалось чудовище. Появился клок тумана, потом туманный силуэт, а потом уже не силуэт, а живая и, так сказать, не из дыма уже состоящая, а вполне реальная тварь. Это был карлик, на руках у которого вместо пальцев торчали большие кривые когти Карлик был голый, весь поросший коричневой шерстью Его глаза пылали, как раскаленные угли Он посмотрел на меня, пару раз ухнул и растаял в воздухе Я одинокая старая женщина, живу одна Напуганная явлением карлика до дрожи в коленях Я бросился к соседям Помогите, люди добрые, если сможете. Нечистая сила замучила. Соседи, два здоровенных молодых мужика, вошли в мою квартиру, опасливо озираясь по сторонам. Вижу, боятся. А между тем каждый, касаясь сажень в плечах, кулаки, как кувалды, боитесь, спрашивают. Они молчат, только глазами зыркают по мебели. Я говорю, да вы присаживайтесь к столу, сейчас приготовлю чаю, попьем чаю, и я вам расскажу, какие страсти-мордасти творятся тут, в этой вот комнатушке. Только это значит сказала, как дверца гардероба, висящего возле окна, сама собой резко и шумно распахнулась, и по квартире пронесся вихрь как струя воздуха от лопасти работающего вентилятора. Вихрь влетел в платяной шкаф и мои платья, развешенные в нем на плечиках, заколыхались, зашелестели, потревоженные бесовским ветром. На мгновение все стихло, потом тугая струя воздуха выпорхнула из шкафа назад в комнату с шумом, похожим на шипящий свист. Она вздула колокол ангардина, прикрывающего окно, и ударила по оконному стеклу. Стекло со звоном лопнуло. Его нижний правый угол выскочил из рамы и упал на пол, где и рассыпался на мелкие осколки. Лица у моих соседей стали белее мела. Один из них, его Андреем кличет, развел руками и говорит. Ну, страх и ужас. А я заплакала, пялись на разбитое оконное стекло. Придется треугольную дырку в его углу заклеивать бумагой. На новое стекло у меня денег нет. Тут Андрей делает шаг вперед, подходит ко мне и обнимает громадный свои ручищей меня за плечи. «Не плачь, бабка», — говорит, «мужайся». «Да как же не плакать, если он стекло расколол?» «Мужайся», — повторяет басом Андрей. «И помни, мы с тобой товарищи по несчастью». Услышав это, я так удивилась, что и в самом деле перестала плакать. Дошло тут же до меня, почему соседи вошли в мою квартиру боязливо и с опаской. «Что?» – спрашиваю. «У вас он тоже безобразничает?» «Тоже», – кидает Андрей. «Но у нас потише, а у тебя усильно. У нас вот что бывает. Дважды в неделю по утрам невидимые очень холодные руки хватают мою жену за разные места. За самые разные. И на теле остаются большие синяки, которые непонятным образом полностью исчезают к вечеру». Я ахнула, и давай креститься Андрей тоже перекрестился Потом я рассказала соседям о том Как выглядит карлик Про его руки с когтями рассказала Про коричневую шерсть Про красные светящиеся глаза Соседи повздыхали, посочувствовали мне И отправились в свояси. На другой день полезла я в гардероб Чтобы взять оттуда перчатки с полки Потянула руку к перчаткам И вдруг чувствую Кто-то обхватил мою ладонь И не сильно сжал А пальцы то обхватившиеся ледяные, слыша, шипит он из шкафа. Я как руку выдерну, да как отскочу от гардероба, а он все шипит. В страхе захлопнул я дверцу шкафа, и шипение стихло. Но тут же стал перекатываться в шкафу, стукаясь о стенки какой-то твердый предмет. А там в гардеробе ничего твердого и в помине нет. Платья висят, наплечники, на полочках разложены конфеты, нательное белье, носки, полотенца. Полтора часа подряд стучало. Вот так и живу. Почти каждый день какие-то новые напасти. Один невидимка навещал в декабре 1987 года частный дом, находящийся в поселке. Новобурейский-2 Бурейского района Амурской области. В этом доме, в бревенчатой избе, проживает семья Коноваловых. В своем письме Галина Александровна Коновалова сообщает. «Моя 18-летняя дочь Марина дружила с одним юношей, которого звали Евгений. Тот был без памяти влюблен в нее. В мае на 1987 года Женю призвали в армию. Там он вскоре погиб при загадочных обстоятельствах. В начале декабря гроб с его телом доставили домой, и Женечка был похоронен на нашем местном кладбище. Тяжело вспоминать о том, как рыдала и убивалась на похоронах моя доченька. Через три дня после похорон началось в нашем доме нечто жуткое. Подчеркиваю, именно в нашем доме, а не в доме родителей покойного, То как-то пролетит что-то незримое по воздуху, и лицо обдует в тот момент тугая струя холодного воздуха, а то слышится такой звук, будто кто-то подметает веником пол. И буквально каждый вечер ровно в 11 часов вся наша семья ясно слышала доносившийся сквозь открытую форточку стук калитки за окном избы, а потом громкий хруст снега под тяжелыми сапогами. Марина бросалась к окну с воплем. Это опять Женечка с того света пришел. А мы с мужем выбегали на порог избы, но никого постороннего во дворе не обнаруживали. Дважды тот невидимый, кто хлопал калиткой и топтался поздневечером во дворе, подходил к двери, ведущей в дом. Крючок на внутренней стороне двери тут же резко сам собой вылетал вверх из запорной петли. На этом все стихало. В ночь под Новый год все мы услышали, как невидимка подсел к праздничному накрытому столу и стал громко чавка и есть. Знали бы вы, как мы перепугались. А еще через пару дней мы с Мариной ходили в магазин за покупками. Когда вернулись домой, то ужаснулись. Одна из широких кроватей в избе оказалась залита водой. Выяснилось, что все постельные принадлежности, включая поролоновый матрас, промокли насквозь.